Глава 8. Лина. Музыка гремела так, что я не слышала собственного голоса. Басы гулко отдавались в груди и вибрировали где-то в районе желудка. Огни софитов слепили глаза. Дружный коллектив танцевал, ел, пил и радовался жизни. Только мне было не до веселья. Я торчала на этом проклятом корпоративе уже больше трех часов, а Арбенин не оставался один ни на минуту. Вокруг него постоянно кружили люди, в основном девицы. Видимо, прослышали, что он с Сонькой в ссоре. Пыталась перехватить взгляд босса, но Игорь Юрьевич упорно не замечал меня. А если глядел в мою сторону, то смотрел сквозь меня, как сквозь стекло. Сегодня Арбенин был заметно, если не сказать нарочито, увлечен одной из наших общепризнанных красавиц из бухгалтерии. Красавица заливисто смеялась, эротично откинув голову назад и показывая боссу все тридцать два зуба. Принимала эффектные позы, оттопыривала попу и выпячивала грудь. Томно смотрела через прикрытые глаза и пучила полные губы. Софья металла в Арбенина молнией из глаз, но он игнорировал их. Шаронову это страшно злило, а меня радовало. Так ей и надо. Да вот такая я злорадная, вредина. Рука Игоря Юрьевича гладила талию соблазнительно и бугалтерше. Она заметно млела от удовольствия и оказанной ей чести. Так же босгладил меня в своем кабинете. Самоуверенный бабник. Говорят, что он до соньки на работе ни с кем романы не заводил, из принципа. Но теперь похоже вошел во вкус и пустился во все тяжкие. Начал с меня, а теперь продолжает с бухгалтершей. Дон Жуан недоделанный. Почему-то такое поведение босса меня злило, даже больше, чем то, что он посмел меня лапать. Уже определился бы, кто ему интересен. А Никидался на всех женщин подряд. Уже успела пожалеть, что пришла на корпоратив. Стоит ли вообще извиняться перед таким лавеласом? Видимо, да, если я хочу построить карьеру. Но как же трудно пересилить себя и подойти к этому самовлюбленному нахалу. Ладно, должность начальника отдела важнее гордости. И на права терять мне нечего. Я понимала, что зря тяну время. Можно же извиниться и при свидетелях. Но я всё не решалась подойти к боссу. Пыталась уговорить себя, что это жест доброй воли с моей стороны, что ничего страшного не произойдёт, если мы просто поговорим. Но думаю, босс вообще удивлён, как после всего, что натворила, я посмела сюда притащиться. Зачем ему меня слушать, а уж тем более разговаривать с такой неуравновешенной особой? Подошла Инна и подала мне коктейль. Выпей для охрабрости. Как только Арбенина останется один, сразу иди к нему. попросишь уделить тебе пару минут. Ага, а он меня пошлет? Не пошлет. Мужики любят, когда женщины признают свои ошибки. Они от этого просто балдеют, точно тебе говорю. Я с залпа мосушила бокал. Не помогло. Я начала нервничать еще больше. Может, ну и ее эту карьеру. Но Инна не отставала. Она принесла еще один коктейль яркого синего цвета. Голубая лагуна расслабляет хорошо. Давай пей вперед. Сейчас Арбенин от этой мимры отойдет. Ты-то откуда знаешь? Удивилась я, забрав у нее бокал. Но пить не стала, а то перебор будет. Да он почти зевает рядом с ней. Ты что не видишь? Удивилась подруга. Да, похоже и на права. Босс имел довольно скучающий вид, хотя его рука продолжала лежать на Наталье раскошной девице. Видимо машинально. А может хотел позлить Соньку. Но Софью я на горизонте не заметила. Зато ее братец Дима у бара пытался клеить очередную жертву. Это у него не получалось. Жертва была равнодушна и не поддавалась его чарам. Ина оказалась права. Через пару минут босс оставил бухгалтершу и неспешно отправился к бару. Бухгалтерша захлопнула рот и печально посмотрела ему вслед. Видимо, принцип никаких служебных романов для босса еще в силе. Арбенин облокотился на стойку. Взяла персиновый фреш и обвёл удовлетворённым взглядом своих веселящихся сотрудников. Босс у нас правильный. Перед коллективом алкоголь никогда не пьёт, чтобы не испортить имидж. Предполагаю, что за пределами фирмы он себе расслабляться позволяет. Меня Игорь Юрьевич взглядом не удостоил. Не стою я его драгоценного внимания. Обиделся он на меня. Нежная натура. Пора. Сейчас или никогда. Я сделала глубокий выдох и подошла к Арбенино. Игорь Юрьевич, начала я. Пожалуйста, уделите мне пару минут. Босс с недоумением взглянул на меня и выгнул бровь дугой. Не можете успокоиться? Хотите ещё раз испытать на мне ваш шокер? Вы сами виноваты, что мне пришлось так поступить. Я не договорила. Меня резко толкнули под локоть, и голубая лагуна выплеснула свои лазурные воды на белоснежную футболку босса. Судя по логотипу на груди, футболка была от Валентина. Я вскрикнула и оглянулась. Цветной прожектор выхватила из темноты мерзко улыбающуюся рожу Димы. Вот на сто процентов уверена, это он толкнул меня. Ой, простите, простите. Я схватила бумажную салфетку и попыталась стереть босса. Мне это не удалось. Большое синее пятно смотрелось вызывающее. Долька лимона повисла на пряжке ремня Арбенина. Я сняла её двумя пальцами, повертела в руке и положила в пустой бокал. Вы издеваетесь, обречённо произнёс босс. Я отрицательно мотнула головой. Нет, что вы? Что вы? Меня толкнули, пролепетала он в ответ. Давайте я выстираю футболку. Что, мне раздеваться прямо сейчас? Желаете увидеть мужской стриптиз? саркастически поинтересовался Игорь Юрьевич. Обойдётесь. Он развернулся и направился к туалету. Я хотела извиниться за электрошокер, крикнула ему вслед. Мне правда очень жаль, но Арбенин только сердито отмахнулся. Теперь я точно уволена по статье за нападение на босса и причинение ему моральных и физических страданий. И нас ужасом наблюдала за происходящим. Кран ты, это Димочка тебя толкнул, я видела. Знаю, какая же он скотина. Думаю, Арбени имеет полное право меня убить. И его оправдают на суде, поверь мне. У Инны зазвонил смартфон. За мной Санёк заехал. Мне пора. Может, подвести тебя домой? Саша говорит, дождь начинается. А здесь тебе больше делать нечего. Бос теперь от тебя шарахаться станет, как от чумной. Резонно заметила подруга. Нет, я, пожалуй, ещё побуду. Растерянно произнесла я: Мне подумать надо. Может, всё-таки смогу просто извиниться перед Игорем Юрьевичем по-человечески, не ради того, чтобы остаться в фирме. И ещё одно дельце у меня тут осталось. Какое? Что ты ещё придумала? Подозретельно посмотрела на меня Инна. Да ничего особенного, мелочи. Так что задержусь не надолго. Ну, смотри, пожала плечами моя подруга. Тебе виднее. Только такси тогда вызови, а то промокнуть можешь. Мне до дома идти всего ничего. Доберусь, не переживай, улыбнулась я. Инна ушла. Я взяла ещё одну голубую лагону и отыскала взглядом Гадёна Шадиму. Он пожирал глазами задницу экономистки Олеси. Да та увлеченно танцевала с начальником одного из отделов. Диме тут тоже ничего не обломится. Зря размечтался. Я подошла к нему сзади и вылила на голову коктейль. Извини меня, толкнула. Улыбнулась я и сунула в руку ошалевшего Димочки пустой бокал. Можешь поплакаться в жилетку сестре. Дима потерял дар речи. Начал хватать ртом воздух, вытер рукой мокрое лицо, снял с макушки ломтик лимона. Голубая лагуна стекала с головы Шаронова на его светлую рубашку и расплывалась по ткани весёлыми пятнами. Дима открыл рот. Хотел что-то сказать, но по моей зверской физиономии догадался, что со мной сейчас лучше не связываться. Я поняла, как сладко месть. Дима тихонько ругнулся и помчался в туалет приводить себя в порядок. Видимо, там он встретится с боссом, оба мокрые и в синих пятнах. Минут через 10 из туалета вышел Арбенин. Он был без футболки. Её Игорь Юрьевич держал в руке. Очевидно, не получилось отстирать. Тёмно-серый спортивный пиджак был надет на голый торс. И торс этот был великолепен, рельефный, накаченный и загорелый, просто глаз не оторвать. Я подошла к Арбенину и не глядя ему в лицо, тарабанила: "Игорь Юрьевич, прошу вас меня простить. Я не нарочно облила вас, правда. И завтра я уволюсь". Развернулась и пошла к выходу. Естественно, он меня догонять не стал и останавливать тоже. А где-то в глубине души я на это надеялась. Ну и ладно, переживу. Я извинилась, хотя могла этого не делать. Вот теперь точно дольше оставаться на корпоративе не имеет смысла. Вышла в сырую ночь и пошла домой. На улице уже начался дождь. Ничего, за четверть часа сильно не промокну. Добегу как-нибудь. Прижала клач под мышкой, поёжилась и прибавила шаг. Дождь тоже припустил сильнее. И только теперь поняла, что до полуночи домой я уже не попаду. Опять моя квартирная хозяйка Татьяна Васильевна будет тарать как потерпевшая. Ужасно вредная бабка. Она запирает квартиру на ночь на здоровенный засов. Боится, что придут воры и всё вынесут, включая её. А спать Татьяна Васильевна ложится рано. Она установила для меня комендантский час. Поэтому, если я опаздываю хоть на 5 минут, выслушиваю нотации на тему, что плачу мало, а веду себя как гулящая девка. Сегодня я предупредила, что задержусь и приду поздно. Татьяна Васильевна позволила мне вернуться не позже 12:00 ночи. Иначе всё, как у Золушки. Карета превратится в тыкву, Татьяна Васильевна в ведьму. А я буду ночевать под дверью на коврике. Дождь усиливался, и я пожалела, что отказалась от предложения Инны подвести меня до дома. Не стоило извиняться перед этим самодовольным типом. Он должен был понять, что я не нарочно вылила на него коктейль. А удар электрошокером Арбинин заслужил однозначно. Нечего руки распускать. Учить таких кобелей надо. Потоки воды не свергались с неба, как водопад. Это уже был не дождь, а тропический ливень. Туфли промокли, коктейльное платье прилипло к телу. Мне стало холодно. Я обхватила себя за плечи, сунула под мышку клад и шла вся мокрая, обиженная на весь белый свет и страшно несчастная. Около меня затормозил роскошный темный автомобиль. Это был Астан Мартин. Дверь распахнулась, и я услышала знакомый баритон. Садись, коза, обешеная, подвезу. Нет, сердито мотнула я головой. Обойдусь. И я не коза. Садись, не коза, вы мокнешь. Я уже мокрая, и мне все равно. Я продолжала идти, а автомобиль медленно ехал рядом. Хватит ломаться. Чему-то рассмеялся Арбенин. Я не сержусь, правда. И обещаю, приставать не буду. Я задумалась на мгновение. Но не износилую Джон меня. Да и положа мы идти противно и холодно. К тому же электрошокер всё ещё со мной. Ладно. Отогнала сомнения и забралась на переднее сиденье. С меня ручейками стекала вода. Арбинен включил обогрев, и мне стало намного уютнее, чем на улице под проливным дождём. Куда вести? поинтересовался Игорь Юрьевич. Тут рядом, могла бы и сама дойти. Я назвала адрес. Искоса взглянула на босса. Он так и сидел за рулём без футболки, в одном пиджаке. С трудом отвела взгляд от этого роскошного альфа-самца. Всё-таки Арбенин очень интересный мужчина. И, кажется, на меня не сильно злится. Пледа у меня нет. Полотенца, как понимаешь, тоже. Я тебе сейчас дам свой пиджак, а то простудишься, мокрая вся. Только не дёргайся, когда я буду его снимать, улыбнулся Арбенин. И не пытайся меня снова ударить электрошокером. Мои намерения носят исключительно мирный характер. Не надо мне пиджак, запротестовала я. Тут ехать полторы минуты. Ещё не хватало мне сидеть рядом с полуголым начальником. Не спорь. Мне больные подчинённые не нужны. Он легко скинул пиджак и протянул мне. Забота босса о моём здоровье порадовала. А он добрый или прикидывается? Хочет завоевать моё доверие. Нет, точно нет. Зачем ему это? Со мной же всё понятно. Ненормальная сотрудница и коза бешеная, как он меня только что назвал. Уверена, интерес ко мне у босса пропал окончательно. Странно, то, что Арбенин обозвал меня козой за дело. А что я бешеная это в порядке вещей. То есть я это признаю. Пожалуй, есть над чем подумать. На плече Арбенина я заметила ожог от моего электрошокера, похож на укус вампира. Мне стало немного стыдно. Я держала в руках пиджак Арбенина и не решалась его надеть. "Завернись, чудо", располагающе улыбнулся Игорь Юрьевич. "И можешь вне конторы говорить мне ты, раз уж между нами промелькнула искра в прямом смысле слова".